Глава 981. Разрешение. Дао Света вобрало естественные законы из печати Небесного Духа, обратив и подавив колдовство. Щуря со слепящего Света, бьющего с пальца Ван Буэлэ, Глава Секты Небесный Дух и остальные переживали сильнейшее потрясение в своей жизни. Глава Секты мог понять, что у их противника был учитель скультивации стадии Звёздного Домена, мог принять тот факт, что Ван Буэлэ вернулся с более высокой культивацией и слился с могущественной Дао-планетой, но не мог признать того, что естественный закон поддался первому же натиску и разбился после первого же удара. «Между бессмертной Дао-планетой лежит столь гигантская пропасть». Глава секты Небесный Дух с горечью улыбнулся, но он не собирался так просто сдаваться, он никогда не сталкивался с хозяином Дао-планеты одной с ним культивации, С другой стороны, ему доводилось драться с владельцем особой планеты. Даже с превосходящей культивацией в тот раз ему с огромным трудом удавалось держать удар. Но сейчас он осознал, насколько сильно заблуждался. Разница между бессмертной и дао-планетами была слишком большой, чтобы находясь на одной стадии, надеяться только на превосходящую культивацию. Перед естественным законом всё было пылью. Ван Боле освоил настолько много естественных законов, что главы секты Небесный дух чуть не оставил присутствия духа. Вот только он был практиком поздней стадии планеты, он стал главой секты Незакрасивые глаза. Его дорога на самый верх иерархии секты была устлана трупами. У него за плечами был богатый опыт сражений. Когда Ван Боле сделал круговое движение пальцем, глава секты Небесный дух с безумным блеском в глазах внезапно схватил двух побледневших практиков стадии планеты. Культивация главы с текты Небесный Дух вспыхнула, а потом он без сожаления толкнул обоих почнённых на атаку пальцем Ван Боулэ. «Глава В! Патриарх!» Всё произошло слишком быстро, палец Ван Боулэ стремительно приближался. Разница между средней и поздней стадиями планеты была весьма существенной, не говоря уже об отличии бессмертных и духовных планет, поэтому, несмотря на гневные крики, они не смогли вырваться. Как только их швырнули навстречу атаке пальцам, от них повеяло разрушительной аурой. Дело не в том, что они хотели взорвать себя. Просто схвативший их главой секты Небесный Дух наполнил их силой своей культивации. Чужеродная энергия воспламенила и без того хаотичную культивацию двух практиков, в результате от них повеяло эманациями самоуничтожения. После контакта двух практиков средней ступени планеты и сотканного из света пальца прогремел ужасающий взрыв, В результате дестабилизации и культивации оба практика моментально вспыхнули, а потом их разорвало на куски. Из их расколовшихся планет вырвалось разрушительное сияние и покатилось прямо к Ван Боле. Само уничтожение практиков в стадии планеты по масштабу было мощнее взрыва целой планеты. Две огромные воронки из плоти и крови затянули в себя Ван Боле, но главы Секта Небесного Духа не почувствовал облегчения. Ему всё ещё было тревожно на душе, ибо он утром чувствовал, что кризис ещё не миновал. После взрыва двух практика Фон дрожа всем телом бросился бежать в окружении кровавого свечения вследствие использованной секретной техники. Очевидно, он был готов на всё ради спасения. Он двигался настолько быстро, что вместе с стартом ещё не успел исчезнуть остаточный образ. Когда он наконец исчез, там остались только две ревущие воронки из плоти и крови, способные уничтожить всё на совете. Но и им не удалось справиться с Ван Боле. Это был Неклана истинная сущность, уже соединившаяся с ним. Его тело само по себе обладало немалой силой, а после слияния оно тоже достигло стадии планеты. Вдобавок его защищали императорские латы, поэтому он не стал уворачиваться, а просто пошёл навстречу двум кровавым воронкам. Его длинные волосы развивались, полы чёрного халата хлопали на ветру. Ван Буэлэ посмотрел в сторону, куда сбежал глава секта Небесный Дух, а потом спокойно повернул голову в другую. Осталось только двое. Слог Паду Мулван Боле. Он наставил руку на кажущееся пустым место в пространстве и жёл пальцы. Да, у жёлтого пламени. Стоило ему это сказать, как звёздное небо зарокотало, оставленное патриархом моря пламени, изолировавшая цивилизацию божественное око от внешнего мира забурлило, словно Ван Боле с помощью Дао племени соедили вас со своей волей. Как будто он взял его под контроль и заставил подчиняться. Создай пламя другой эксперт стадии Звездного домена, тогда Ван Боло даже с естественным законом Древней планеты не смог бы этого сделать. Всё-таки разница в культивации была слишком большой. Но сейчас это получилось, поскольку Потрярах бушующее пламя дал своё благословение. Пламя вокруг цивилизации Божественное Око не отвергло Ван Боле, наоборот, оно его приняло. В этот же миг по приказу его божественной воли пламя волны способно сокрушить моря и испарить океаны. Стал с громким шипением сходиться к месту, где находился Ван Боле. С достаточно большой высоты можно было увидеть, как с границы цивилизации божественное око начало быстро сужаться огненное кольцо. Ничто и никто не мог сбежать за пределы кольца без разрешения Ван Боле. Безопасно было только там, где находился сам Ван Боле. Кода очень быстро сходилось пламя. После приказа Ван Боле прошло немногим больше 10 вдохов. Как у противоположных сторон Огненного Кольца появились два размытых силуэта. Ими были главы сект Карающая Длань и Небесный Дух. Чувствуя отчаяние и бессилие, они невесело улыбались. В сравнении с главой секты Карающая Длань, Патеррх секты Небесный Дух был очень зол на Ван Була. «Нам надо как можно скорее убить Ван Була!» Ван Була лишь холодно фыркнул. В следующий миг он возник перед главой секты Небесный Дух и молниеносно нанёс удар пальцем. Только его палец был не из плоти и крови, а из бумаги. Всё благодаря, естественно, закону бумаги, который скопировал «да, О дао планета. Следующие слова Ван Боле прозвучали прямо рядом с сухим главой секты. Секретная техника бумажные солдаты. Эту весьма сильную божественную способность Ван Боле приобрёл перед отъездом с кладбища звёзд. Она могла превратить бумагу в запечатёт и превратить всё в послушных кукол. Голова секты Небесный дух, даже в виде приближающейся к своему любополец, не смог дать отпор. Ему вешало давление огня и дао планеты. Его лицо поменяло, когда он чуть опустил голову и увидел, что часть его тела уже стала бумажной. Восемь вдохов спустя патриарх секты Карающий Адланью видел, что голова секты Небесный дух полностью стала бумажным, а потом уменьшился настолько, что поместился на ладони Ван Баолая, после чего тот спокойно убрал его в сумку. У патриарха всё внутри похолодело. Когда Ван Боле медленно повернулся и посмотрел на него, после короткого обмена взглядами с полца Ван Боле сорвался луч белого света, неся в себе естественный закон бумаги. Потряс секта Крающая Адлайн тут же рухнул на колени, на плёвок на свой статус, уровень культивации и гордость он выпалил. Я готов стать рабом, обещаю до конца жизни не поднимать мятежа. Стоило ему это сказать, как луч белого света остановился в опасной близости от лба главы секты Крающая Адлайн. Ван Боле размышлял над предложением около 10 вдохов. Эти 10 вдохов показались главе секты карающей отдань целой вечности. С каждой секундой его всё сильнее одолевала дрожь, когда он практически утонул в пучине отчаяния, на него пролился свет надежды. Хорошо. Луч белого света перед ним превратился в метку, таящую в себе волю дао-планеты. Она отпечаталась на лбу главы секты карающей отдань. Все его мысли и жизнь оказались в руках Ван Боле. Поскольку это была метка воли Дао-планеты, её признали магические законы Звёздного Неба. Только другой практик с Дао-планетой в случае победы над Ван Булэ сможет снять её. В противном случае она останется с ним навеки.